Глава 35. В начале августа комендант женского концентрационного лагеря Йохан Ленц был вызван на экстренное совещание к ГГ. Поводом такой спешки было освобождение советскими войсками концентрационного лагеря «Майданок», находившегося на территории Польши. Несмотря на методичную подготовку лагеря к полному уничтожению, руководством было допущено много ошибок. В спешке и панике не успели полностью уничтожить крематорий, газовые камеры, часть бараков и даже документы. Все это не могло не вызвать недовольства и даже ярости ГГ. И хотя количество жертв в этого лагеря никогда не будет подсчитано с достоверной точностью, по этим остаткам мир узнал об ужасающих последствиях нацизма. Приехавший в Берлин Ленц догадывался о причинах спешного совещания. Он давно не испытывал иллюзий по поводу военной мощи Германии, и военные сводки лишь подтверждали его мнение о том, что Тысячелетний Рейх обречен, а вместе с ним обреченная система концентрационных лагерей, опутывающая собой всю страну и оккупированные территории. Советские войска неумолимо двигались по польской земле, а немецкая армия хоть и оказывала сопротивление, но не могла сдержать натиска врага. Приехав в личный штаб Рейхсфюрера, Ленц застал там комендантов двух концентрационных лагерей Германии. Все, кроме Ленца, ожидали своего начальника с нескрываемым волнением и даже страхом. Почти двухчасовое ожидание в приемной, которое было устроено ГГ специально для морального подавления своих подчиненных, даже стало забавлять Ленца. В отличие от других, он, не переставая, шутил и громко смеялся. Казалось, его не только совсем не беспокоит плачевное положение дел, но даже радует скорое вынужденное уничтожение его лагеря. Гэгэ, являвшийся в кошмарных снах Ленцу то в образе страшного большого таракана, то в виде уродливого карлика, в этот день был очень взвинчен. Он не мог скрыть своей злости и волнения Глядя на него, Ленц вспоминал свои кошмарные видения и невольно посмеивался над ним. «Ошибки, которые были допущены при уничтожении Майданека, не должны повториться!» кричал он, кидая на стол свежие иностранные газеты с фотографиями, сделанными в захваченном лагере. На них красовались уцелевшие в огне печи крематория, лагерные бараки и даже целёхонькая газовая камера. С некоторых фотографий на раздражённого рейхсфюрера даже смотрели измождённые, но всё же спасённые узники. — Как такое могло произойти? — орал он, брызгая слюной на своих подчинённых. — Даже документы уцелели! Это прямой удар в нашу спину! Мы сами подкидываем нашему врагу улики против нас! Это преступление против Германии! Когда эмоциональные и малоинформативные выкрики были окончены, слово взял начальник лагеря Освенцемберкенао Йоганн Шварцбугер, который разработал целую инструкцию по уничтожению возможных улик в случае взятия лагеря. Согласно этой инструкции, коменданты должны были проводить работу по спешному уничтожению как самого лагеря, так и любых свидетельств его существования. Подобная работа должна была вестись в нескольких направлениях, включала в себя перемещение узников из лагерей, находящихся на оккупированных территориях вглубь Германии, сокращение числа узников, сокрытие останков умерших заключенных, уничтожение важных объектов лагеря, включая комендатуры, документов и даже одежды и обуви узников. Причем такая работа по требованию ГГ должна быть начата прямо сейчас, чтобы в случае быстрого продвижения врага не быть застигнутыми врасплох. Шварцбугер даже поделился своим опытом строительства самодельных газовых камер, которые не требовали специальных строительных работ, а только предполагали наличие плохо вентилируемого помещения и газовых баллонов. Выйдя спустя три часа, а именно столько длилось совещание из кабинета Рейхсфюрера, Ленц разразился страшным истерическим смехом. ГГ настаивал на том, что все захоронения узников должны быть эксгумированы, а остатки сожжены – Йохан Ленц не мог себе представить этих страшных картин. Полыхающие столбы огня, составленные из разлагающихся тел, бегающие вокруг них охранники СС в защитных масках. Даже для его циничного и жестокого ума это было слишком. Он поймал себя на странные мысли о том, что проще прямо сейчас, здесь, в Берлине, всадить себе 9 граммов свинца в голову, чем выполнить все пункты этой инструкции и эта идея почему-то рождала в нем не безрадостные гнетущие чувства, а истерический смех. «Ты хотел власти. Теперь будешь властвовать над вонючими трупами? Весь пропитаешься запахом дыма и разложения. Так тебе и надо, Йохан!» Почти вслух говорил он себе, задыхаясь от смеха. «Как смешно, ей-богу, как смешно! Положить всю свою жизнь на достижение власти, а под конец карьеры откапывать трупы! Да ты шутник, Господи!» Кто бы мог подумать, ни один комедиограф до такого не додумается. Какой же ты дурак, Ленц! Сейчас они навезут в твой лагерь своих заключенных, а потом ты будешь их уничтожать и закапывать, а потом откапывать и снова уничтожать. Годам к 50 управишься, а потом психушка или крематорий. Чтобы не дразнить себя картинами относительно комфортной жизни в Берлине, Ленц ни на минуту не задержался в столице и тем же вечером вернулся в лагерь. Истерия по поводу совещания прошла, а на руках оставалась выданная инструкция с личной подписью ГГ и приказ приступить к ее выполнению завтра, 2 августа 1944 года. Однако после получения инструкции от ГГ в лагере Ленца ничего не изменилось. Он не отдал распоряжение об эксгумации и кремировании тел, не начал строительство газовых камер. Он даже не посчитал нужным избавиться от одежды и обуви умерших узников. Более того, он сократил свое ежедневное время пребывания в комендатуре и удалялся в свою резиденцию раньше обычного. Лишь когда стали приходить эшелоны с польскими женщинами и детьми, захваченными после Варшавского восстания, комендант отдал приказание о строительстве нового барака. Был конец октября. Небо, не переставая, моросило дождем, темные осенние тучи заволакивали солнце, и ни один его луч вот уже две недели не мог проникнуть сквозь толстую броню облаков. Даже сильные порывы ветра не могли разогнать их свинцовые тела. К привычному лагерному запаху в воздухе примешивался дух сырости и первых холодов. Из-за ежедневных непрекращающихся дождей строительные работы шли вяло и медленно, и казалось, что гауппштурмфюрера это нисколько не беспокоит. Однако эшелоны продолжали поступать. В холодных вагонах для скота в лагерь Ленца приехало 12 тысяч польских женщин и детей. И их еще живые, но вымотанные трудной дорогой и вечным голодом тела, должен был переработать лагерь. Он должен был их пересчитать, сверить со списками, продезинфицировать, переодеть в полосатые лагерные платья и деревянные колодки, присвоить соответствующий винкель, распределить по баракам или внешним лагерям, Всего за этот год около 70 тысяч женщин было отправлено на военное производство в различные части Германии посредством лагеря Ленца. А главное — сломить их волю и способность к сопротивлению. Казалось, и без того переполненному лагерю будет не под силу сделать это. Но превосходно налаженный механизм делал свое дело. Где-то он буксовал, заедал, замедлял свой ход, но неуклонно продолжал свою работу. Сам комендант не переставал удивляться этому факту. Он почти не прилагал никаких усилий, а лагерь продолжал перемалывать узников в своих тяжелых массивных жерновах. Временами Ленцу казалось, что даже если он когда-нибудь захочет остановить эту смертоносную машину, то ему не удастся это сделать, потому что однажды запущенный механизм не остановит своего хода, пока не сотрет в пыль все шестеренки, приводящие его в движение. В конце 1944 года недовольный медленным ходом дел в лагерь снова приехал ГГ. Осмотрев лагерь, он пришел к выводу, что работа по уничтожению больных и неработоспособных узников ведется слишком медленно. В частной беседе с комендантом он срывался на крики, ругань и оскорбления. Гаупштурмфюрер Йохан Ленц, с невиданным доселе спокойствием, выражавшим усталость и безразличие, выслушал замечания рейхсфюрера, обещал принять их к сведению и исправить допущенные ошибки. По приказу ГГ в лагерь приехал комендант Освенцима Иоганн Шварцбугер с целой группой своих людей, которых он гордо называл «экспертами по уничтожению». Они должны были в короткие сроки навести порядок в лагере, сократить число узников и окончательно превратить лагерь Ленца в фабрику смерти. То, с какой наглостью и самодовольством Шварцбугер, имеющий лишь звание «Унтерштурмфюрера», распоряжался в отчине Ленца, ничуть не беспокоило и не задевало последнего. Напротив, с приездом его группы, комендант почувствовал временное облегчение. Шварцбугер с завидным энтузиазмом, которого давно не было у Ленца, распорядился строго проинспектировать всех заключенных и выдать всем слабым и больным, а таких было большинство, розовые идентификационные карточки с буквами ВВ. По обещаниям надзирателей, эти карточки сулили отобранным узникам освобождения от тяжелых работ и, и даже отправку на юг страны в оздоровительные центры. На деле же такие заключенные подлежали немедленному уничтожению. Ленс поражался неукротимой физической энергией Шварцбугера, который каждый день придумывал новые способы тестирования заключенных на выносливость и самолично проводил их. То он заставлял раздетых до гола в ноябре женщин бегать, подгоняя их автоматной очередью, то принуждал приседать по команде, то проверял узниц на прочность ударом в лицо. Казалось, этой неистащимой лихорадочной энергией не будет конца. Ленц наблюдал за происходящим из окон комендатуры и с горечью и досадой узнавал в Шварцбугере себя. Тот с такой неистовой силой мог избивать женщин, что, пройдя вдоль выстроенного длинного ряда узницы, наградив каждую мощным ударом в нос, в конце концов задыхался и валился от усталости. Ленц смеялся и недоумевал одновременно. Ему хотелось быстрее покончить с обреченными на смерть заключенными, а Шварцбугер будто специально продлевал их страдания. В первый же день этой адской сортировки узницы, получившие паспорт смерти в виде розовой карточки, были убиты выстрелом в затылок и сожжены в крематории. Но такая практика продолжалась недолго. Выстрел в затылок был слишком медленным и трудоемким способом, поэтому Ленс дал указание Шварцбугеру – построить в лагере газовую камеру, по примеру тех, которые существовали в Освенциме. Шварцбугер незамедлительно приступил к выполнению приказа, и через несколько дней такая камера была готова. «Сейчас вы все увидите своими глазами. Я приказал сделать небольшое смотровое окно». С жутким отвратительным вожделением, как показал и Сленцу, произнес Шварцбугер, показывая коменданту готовую импровизированную газовую камеру. Она представляла собой небольшое помещение, переделанное из помывочной с отверстием в крыше. «Вот туда мы будем закидывать открытый газовый баллон», — продолжал Шварцбугер, показывая на крышу. «Потом люк плотно закрывается, и через несколько минут циклон сделает свое дело. Подумать только! Раньше мы тратили этот газ на травлю клопов и гнид, и не подозревали, что он не менее эффективен в отношении людей». И потом они так слабы, что даже небольшая концентрация газа в воздухе отравляет их. «Геринг, прикажите завести заключенных», — приказал Ленц начальнику охраны. Через несколько минут сквозь небольшое окно взору Шварцбугера предстали раздетые до женщины. «Пройдите сюда, там вам будет плохо видно», — предложил Шварцбугер, уступая место у окна. Но Ленц проигнорировал его фразу. «Год назад, когда такую камеру построили в Освенциме, «Мы сделали показательное представление для Рейхсфюрера. Это было призабавно». На лице Шварцбугера было столько радостного энтузиазма, что можно было заподозрить в нем одержимость. «Мы отобрали молодых евреек, ну, таких, в самом соку, и наполнили ими камеру. Да, Рейхсфюреру было на что там посмотреть. Не то, что эти старые клячи. Закидывай баллон!» — крикнул он человеку на крыше. «Закрывай!» «Досмотрите «Да же, Ленц. Сейчас пару минут, и всё. Развел он руками и улыбнулся. «Я смотрю, вам совсем не интересно, А мне, напротив, всегда был интересен этот переход от живого к мертвому. Еще с детства. Вот сейчас оно живое, а через мгновение все. И ничего нет. И куда оно делось. И главное, что это непоправимо, не имеет обратного действия. Поистине смерть — великое явление. Она позволяет избавляться от массы проблем». Страшно представить, что бы было с нами, если бы существовала только естественная смерть. Люди сошли бы с ума от хаоса, а рукотворная смерть помогает избавиться от массы проблем. И потом, если бы существовала только естественная смерть, она была бы привилегией Бога. А если человека возможно убить, значит, это позволительно. Так ведь? Спрашивал он у Ленца, но тот не слушал философских рассуждений Шварцбугера. Он отошел от смотрового окна и закурил. «Прекратить подачу газа!» — крикнул Шварцбугер человеку на крыше. «Сейчас они и так дойдут. Ну, собственно, и все». «Концерт окончен», — безразлично отозвался Ленц, подходя к окну. «Артисты купаются в овациях, а зрители могут быть свободны. Они точно мертвы?» «Во всяком случае, через полчаса, когда мы понесем их в крематорий, будут готовенькие». «Да, это вы здорово придумали, что можно не ждать естественной смерти». «Действительно, к чему дожидаться?» Как-то задумчиво произнес Ленц, медленно удаляясь в комендатуру.